Глава вторая. Я отпер дверь туалета и столкнулся с полудюжиной разгневанных пассажиров, успевших вызвать стюардессу. По выражению ее лица и решительно сведенным челюстям, было видно, что мало мне не покажется. «Люди стучали вам в дверь», — холодно заметила стюардесса. «Да, я слышал, но не мог прервать разговор с директором разведывательной службы». «Вам прекрасно известно...» что пользование мобильным телефоном во время полета запрещено. Я кивнул. Господи, как же я устал. Да, сказал я, знаю. Вы смотрели наш видеофильм, где об этом ясно говорится? Конечно, смотрел, но, видите ли, меня это мало волнует. Пассажиры таращились на меня, лопача что-то по-турецки и по-арабски, когда я шел на свое место. Еще один гнусный американец, наверное, говорили они. Когда мы вскоре приземлились в бейрутском аэропорту, я обнаружил, что никого не пускают к выходу, задерживая наш самолет на стоянке. К нам ехали три полицейские машины, моторизованный стреловой автокран и полдюжины черных внедорожников. Пассажиры и члены экипажа испуганно выглядывали в иллюминаторы, недоумевая, что происходит. Ко мне подошла суровая стюардесса. «Мистер Уилсон, потрудитесь пройти со мной». Англичанин, сидевший в соседнем ряду, недоумевающе уставился на приближающихся к нам вооруженных копов. «Господи, неужели это все из-за того, что вы пользовались мобильником? Да эти ливанцы совсем с ума посходили!» Он шутил, конечно. Я улыбнулся, взял свою ручную кладь и направился по проходу вслед за строгой девушкой. Две другие стюардессы тем временем открывали одну из дверей пассажирского салона. Когда она распахнулась, к выходу поднялась платформа. На ней стоял мужчина средних лет в темном костюме. Заглянув в салон, он увидел меня. Роуди, Уилсон? спросил он. Я кивнул. Паспорт у вас с собой? Я вытащил его и передал мужчине. Он проверил фотографию, описание внешности и внес серийный номер в свой мобильник. Через мгновение он получил разрешительный код и вернул мне паспорт. Меня зовут Весли Картер, я торговый атташе посольства. Готовы выйти этим путем? Никогда не видел его прежде. Но он явно лгал. Без сомнения, это был начальник резидентуры ЦРУ в Бейруте. Чувствуя на себе взгляды всех пассажиров, суровая стюардесса выглядела смущенной. Я шагнул на платформу, и она медленно опустилась на землю. Там я обнаружил еще четырех американцев в костюмах, занявших стратегическую позицию у внедорожников. Я знал, что это вооруженная охрана. Они наблюдали, как Картер усадил меня на заднее сиденье одного из автомобилей и дал сигнал ливанским копам в полицейских машинах. Они включили мигалки, и мы понеслись к ближайшей взлетно-посадочной полосе. «Вас ждет реактивный самолет», — сказал Картер. «Он принадлежит одному арабскому торговцу оружием, нашему другу. Единственное, что смогли найти за короткий срок. Пилоты, впрочем, хорошие, наши бывшие военные летчики». Я посмотрел сквозь армированное стекло и увидел черный «Гольф-стрим». Реактивный самолет с удлиненным фюзеляжем и работающими двигателями, стоящие на некотором расстоянии от нас. А неплохо живет наш друг на Ближнем Востоке, если может позволить себе такую игрушку». Картер тихо произнес. Шептун сказал мне, что вы сейчас не пишете книги, а заняты поисками ядерного заряда для грязной бомбы». Я кивнул. разве не все вы этим занимаетесь?» Он рассмеялся. вы можете играть по крупному три тысячи человек в одной берутской резидентуре и все кто в соседних странах готовы помочь однако нам пока ничего найти не удалось а что у вас я покачал головой пока пусто мне кажется он летает в одиночку кто этот бомбист я повернулся к собеседнику лицом почему вы так думаете исхожу из человеческой природы если бы действовала группа Мы бы уже что-нибудь услышали. Люди всегда болтают, и обязательно находится хоть один предатель. Рассказывают, что здесь, неподалеку, некогда жил один революционер. Не бомбометатель, правда, но фанатик. Имел дюжину почитателей, которые его боготворили и готовы были пойти за ним хоть в ад. И все-таки среди них нашелся один тип, который... Да вы наверняка знаете эту историю. Про то, как Иуда сперва поцеловал Иисуса... а потом его предал. Теперь настал мой черед рассмеяться. — Это было две тысячи лет назад, — продолжал Картер. И с тех пор ничего не изменилось, по крайней мере, в этой части мира. Внедорожник остановился у трапа Гольфстрима, и я схватил свою сумку. — Хорошую историю вы рассказали, — заметил я, тряся ему на прощание руку. Открыв дверь, я устремился к трапу и услышал, как Картер... прокричал вслед помните те парни к которым вы едете это мусор в человеческом обличье удачи я лишь улыбнулся в ответ даже если сарацин летает в одиночку это не столь уж и важно через несколько часов я узнаю его полное имя дату рождения историю жизни с детских лет а может быть даже увижу фотографию этого хватит для картера и еще сотни резидентов чтобы мобилизовать для розыска террориста, своих людей и помощников в других странах. Словом, весь мир секретных спецслужб. Итак, 48 часов, согласно моим расчетам. Через двое суток мы схватим его. Постараемся уложиться в этот срок.